Глава третья. Она была не то чтобы неприятная. Узкая треугольная личка, темные длинные волосы, прямая челка, прямые брови, прямой нос. Взгляд, наоборот, ускользающий куда-то все время в сторону, из-под Нет, все-таки неприятная. Высматривает, как птица, куда бы клюнуть. Маленький рот, круглые карие глаза. Доброжелательный зритель сказал бы, какое иконописное лицо, Огарёв не был доброжелательным. «Птица! Как есть птица!» Она еще несколько секунд рассматривала его под каким-то одной ей ведомым немыслимым углом, а потом вдруг улыбнулась. «Здравствуйте! Чем могу помочь?» И как будто морг рассеялся. Обыкновенная молодая женщина, секретарша, новомодного слова «ресепшионистка» Огарёв не выносил. Тьфу, дрянь, как будто полный рот шерсти набили, честное слово. Немного усталая, а кто не устанет от такой сволочной работы, но вполне милая. Сине-белый костюм, дикая помесь матроски и медсестринской робы, очевидно, высокий вымысел какого-то местного начальства, призванный формировать корпоративную культуру. Пальцы сжимают ручку, ни намека на лак, ногти короткие, даже не как у ребенка, как у хирурга. Еще раз улыбается, «Как я могу вам помочь?» И горюв чувствует легкий слабый пока укол вины, Кто знает, как и за что их тут дрючат и жучат этих бедных девочек. Ни ремесла, ни воли, ни мозгов, только миловидная внешность, только судорожная готовность услужить. Расходный материал, наживка для клиентов, передовая линия рабства. Если клиент нахамит, ее накажут. Если останется доволен, заслугу припишут другим. Проигрыш в ста случаях из ста. Огарев все еще чувствует себя виноватым и все еще не осознает, как это скверно. Очень скверно. «Я к Шустеру», — говорит он, стараясь быть приветливым и любезным. Это все, что он может сделать для этой бедняги. Другие не расщедриваются и на такую малость. «У нас встреча в десять часов». Секретарша заглядывает в монитор и, для верности, в записную книжку. Дитя бумажных блокнотов, шариковых ручек и телефонных номеров, выученных наизусть. Ровесница, плюс-минус. Скорее, минус, чем плюс. «Так вы врач на собеседование?» она радуется так, что на мгновение становится не миловидной, а красивой по-настоящему красивой. Агорьев единственный и последний раз видит ее всю целиком, такой, какой ее задумал творец: высокая шея, легкие ключицы в синем треугольнике выреза, темные гладкие волосы, темные гладкие глаза, яркие с переливом, как будто катаешь на ладони спелый свежевылупившийся каштан, прохладный. Смотрит с таким восхищением, будто Агорьев победил смерть. Это как минимум. Еще один тревожный симптом. Огарев невольно оборачивается и чувствует себя самозванцем. Но за спиной никакого святого воинства, только входная дверь, светлый шпон, медная фурнитура, какая-то странная грость трубок и колокольцев, немелодично извещающих о прибытии очередного страждущего. Ответить Огарев не успевает, из коридора клиники выкатывается шустер, все такой же круглый, веселый и наглый, как в институте. «Ой, шарик-фонарь, фонарик-кубарь, хорошая луна!» В институте говорили «Шустрик». Специализировался по кардиохирургии, золотой скальпель. Вполне в драгоценном металлическом смысле золотой. В отделение, к которому Шустрик приблизился, мзду за операции брали просто чудовищную, но зато и лечили пижоны по высшему разряду. Заведующий их был настоящий гад, умный, вдумчивый, принципиальный, мерзавец по призванию и велению души. Но техника, господи, какая техника! Надевал две пары хирургических перчаток, взмахивал скальпелем, внимание, показывая на себе, и одна пара падала, рассеченная с микронной точностью. Даже опытные врачи отворачивались, воображая, как безупречная сталь раскраивает кожу, мышцы, сухожилия, искалеченные руки хирурга, которые потом ни шить, ни собрать, ни за что. Но вторая пара оставалась целой. Зав, сияя страшными веселыми глазами над маской, предподнимал спасенные кисти белесоватые силиконовые, приподнятые к небу характерным жестом хирурга. Или жреца. «Всевышний Боже, перед началом своей святой работы по излечению творений рук твоих, я возношу мольбу к трону славы твоей и прошу дать мне силу духа и неутомимость выполнять мою работу в вере» и чтоб стремление к богатству или к славе не лишило мои глаза способности видеть истину. Из ежедневной молитвы Маймонида. И еще вот так. Почитай врача честью по надобности в нем, ибо Господь создал его, и от вышнего врачевание, и от царя получает он дар. Знание врача возвысит его голову, и между вельможами он будет в почете. Господь создал из земли врачества, и благоразумный человек не будет пренебрегать ими. Библия, Сирах, глава тридцать Но еще лучше так. «Вот я, Господь, стою перед тобой и смеюсь. И руки мои стерильны, а сердце свободно от страха и сострадания. Если не хочешь помочь, пожалуйста, просто не мешай». Огарев. Доктор Огарев. Тридцать лет. Огарев не мог так располосовать перчатки. Боялся. А Шустрик не боялся, и потому мог. Правда, оба они умели зашить все те же хирургические перчатки так, чтобы шов не пропускал потом воду. Еще один старый трюк, почти цирковой, только для своих. Несколько небрежных щелчков ножницами, несколько минут кропотливой работы зажимом и иглодержателем, хромированный кетгут, по-школярски высунутый от усердия язык. Неплохо, но, увы, коллега, кардиохирургия не ваша стезя. Огарев сглотнул, отвернулся. Снова не лучше всех. Всего-навсего человек. Просто человек. А вот Шустрика в этот стан небожителей взяли, и он пропал со всех радаров надолго, хотя времена были такие, что они особо и следить друг за другом не успевали. Все меньше смысла было в научных публикациях, мест в отделениях, нулей в зарплатных ведомостях, хотя нет, нули как раз множились, цены росли, инфляция, дефляция, деноминация. Государство играло в скверную игру, словно пробуя из всех на прочность словно передразнивая. «Не понимаете ни слова? Не знаете, что делать? Все равно больно и так. Ах, так еще больнее. Ну, утешьтесь диагнозом, списком колючих терминов, в котором не понимаете ни буквы, де горстью разноцветных пилюль, мел, желатин, сода, немножко веры, полгранула, на самом кончике ножа. А я умываю руки». Это было обидно. Они не заслужили, честно. Никто не заслужил. Все больше народа уходило из медицины, просто на прокорм, в медрепы, в охранники, на паперс, кто куда. Огарев, помыкавшись, тоже попробовал себя на поприще медицинского представителя, но медреп из него вышел скверный. Английского он не знал, служить был не рад, прислуживаться тошно. Проникать в щели впариваясь впаривать своим же всякий фармацевтический вздор было так же неприятно, как присаживаться в палате к больному, чтобы договориться насчет левака в карман за внеплановую операцию. Или за плановую, не все ли равно. Огарев вернулся в больницу, взял справку в поликлинике и решил потерпеть еще год. Задержать дыхание и мысленно досчитать до 12, так сказать. И уйти из медицины, совсем. «Хватит, довольно. За это, гражданин начальник, я уже отсидел». На одиннадцатой минуте в ноябре он встретил Шустрика. Огарёв плелся по переходу, жуя как булгаковский бегемот. Помните, машину зря гоняет казённую, наябедничал и кот, жуя гриб. Только не гриб, а всего на навсего жалкое подражание хот-догу. Булк по вкусу не отличалась от сосиски, так что можно было считать, что Огарёв ест кетчуп с горчицей. Нищенское пиршество. Сто дню на копейку. Прощай, желудок. Здравствуй, гастрит». Кто-то хлопнул его сзади за спиной. Саданул даже так, что огорев поперхнулся и споткнулся разом. А на мгновение, согнутый пополам, он мысленно прикидывал уже как с разворота и снизу ногой. «Да за что эта сволочь такая? Я, блин, не для того в армии из грязного подземного тумана выплыла ликующая круглая рожа шустрика». — Сергеич, — заорал он радостно, — Сергеич, а я иду и думаю, ты это или не ты, а это ты. Огарёв перевёл наконец дух и распрямился. Кетчуп с горчицей перекочевали из хот-дога на джинсы и без того грязные, захлёстанные выше колен. Правый ботинок продрался, и Огарёв оборачивал ногу целлофановым пакетом поверх носка. Про куртку, пожалуй, молчим. Да, молчим. это был он, совершенно точно он. Огарёв, кто бы спорил, в лучшие свои годы в полном расцвете сил. Ты озверел, Олегович, сказал он без всякой радости, вместо приветствия. Дурацкая привычка обращаться друг к другу по отчеству. Институтская еще. Шустер был Олег Олегович. Олегович, как Магарич или Спотыкач, ему даже ошло. Шустрик стоял, круглый, вызывающе радостный и вызывающе светлым кашемировым пальто, которое в грязном подземном переходе выглядело нелепым, точно не настоящим. «О, эти шелковые кашные и остроносые туфли конца девяностых! Ты что тут делаешь?» — угрюмо спросил Агарев. «Мерседес в ремонте?» Шустрик даже подпрыгнул от восторга. Рыжеватый, пухлый, смешной. «А ты как догадался? Только вчера на сервис отогнал». «Это анекдот такой, Шустрик». Огорёву вдруг стало скучно. «Смешной анекдот, кстати. Только его уже все знают. Даже малолетние дурочки, на которых теоретически он должен производить неизгладимое впечатление». «Какой анекдот? Чистая правда. Представляешь, какой-то болван гвоздем мне крыло продрал. Сказали, раньше, чем через две недели, не сделают. Краска особая, крутая. В Германии заказывать надо. Люцифер называется. Металлик. Красная такая». «На пожарной машине, значит, катаешься? Уважаю!» «Почему на пожарной?» — снова удивился Шустрик и вдруг понял. «Ну, наконец-то!» И стал вкусно хохотать, утирая крупные слезы и даже ухая. У него было забавное чувство юмора, с задержкой, как у гранаты. Выдернули чеку, сказали «тридцать два, тридцать три» и только тогда жахнуло. «На пожарной!» — прочитал он, хватая Огорева то за рукав, то за плечо. «Ох, не могу, на пожарной!» И Огарев не выдержал, тоже заржал, как мальчишка, как в институте. Они не дружили с Шустриком, нет, но они были родные, свои, и от этого было тепло. Удивительно теплое чувство, стоять вот так с товарищем в подземном переходе, среди ларечников и поберушек, и помирать со смеху. Товарищ. Шустрик был его товарищ. Других товарищей у него не было. Шустрик замолчал так же внезапно, как взорвался. «Будто выключился». Осмотрел Огарева, словно взвесил с аптекарской точностью. «Ты же одним из первых на курсе закончил», — сказал с упреком. Огарев поморщился, но не стал ничего говорить. «Скучно». Тепло мгновенно выдуло, между ним и Шустриком снова лежал затоптанный переход. Препятствие непреодолимой силы. Карман кашмирового пальто Шустрика, даже оторванный, стоил больше, чем вся Огаревская жизнь. Шустрик все смотрел, только теперь внутрь себя. Перекладывал какие-то карточки с одной невидимой полки на другую. Огарев бы врезал ему. «Ну зачем? Что это изменит?» Шустрик всегда был трусливый, толстый, услужливый. Слишком трусливый, слишком толстый, слишком услужливый. И удействовал самого скверного пошиба, некрасивое, густое, перло из него, как рвота. Но врач он был великолепный. Это Огарев знал, сам видел. Он бы не хотел ударить такого врача. Нет, не так. Не смог бы ударить. — Ты же терапевт, да? Шустрик подбил, наконец, мысленный баланс. Агарев кивнул. Перекособочившись, Шустрик добыл из кармана бумажник, просторный, многокомнатный, даже с пристройкой для невиданных Агаревом, по крайней мере, вблизи кредиток. Блеснуло золотым, черно-серым, важным. — На! — он сунул Огареву визитку. Завтра в десять приходи. Только не опаздывай, у меня в одиннадцать правления. Он пожал Агореву руку и поспешил по переходу дальше. Перед ним расступались автоматически, сами того не замечая. Шустрик был чистый, сытый, спокойный, богатый. Невидимый кокон благополучия охранял его не хуже бронежилета. Огорев повертел в пальцах картонку «Клиника доктора Шустера». Адрес, телефон. От карточки тоже веяло спокойствием силы, уверенностью в себе. Клиника доктора Шустера. Вот оно, значит, как. А ведь какой мог стать хирург? Огарев напрасно поискал глазами урну и бросил визитку на хлюпающий пол. Ни за что в жизни, пообещал он себе клятвенно. Никогда. Лучше барахлом китайским торговать или побираться. На следующее утро без пяти десять он уже стоял возле нужных дверей. Половина небольшого особняка, Не совсем в центре, но и не глухие задворки. От метро три шага, от шоссе две сотни метров. Табличка скромная, но буквы золотые. Огорев повернул ручку. Колокольчик звякнул, отсчитывая первые секунды новой жизни. Со стойки регистрации на него, внимательно, чуть наклонив голову, смотрела женщина. Молодая, узкая треугольная личка, темные длинные волосы, прямая челка, прямые брови. «Не то чтобы неприятное, хотя нет, неприятное». «Здравствуйте. Чем могу помочь?» На работу Огарёв вышел через неделю. Через три месяца Шустер уже заказывал в коридор дополнительные кушетки для пациентов. повышенной упругости, мы заботимся о наших клиентах. И при виде Огарёва сотворял, как булгаковский шарик, что-то вроде намаза. Огарёв оказался рожден для частной медицины — Просто рожден, когда вся гнетущая неловкость, связанная с деньгами, услугами, разговорами об услугах и деньгах, легла на чужие плечи. Огарев вдруг понял, что единственное, что от него требуется теперь, это лечить. Просто лечить. Хорошо. И он начал лечить. А еще через несколько месяцев Огарев женился. На то и то красивое, то неприятное, с прямой челкой, с ускользающим взглядом, «Это наше поспелова Иван Сергеевич, познакомьтесь. Поспелого — это наш новый доктор-терапевт». «Я знаю», — сказала медленно. «Вы Огарёв, Иван Сергеевич». И встала на вытяжку, как перед генералом. «Никакая не наша поспелова, конечно». Сама решила, что станет его женой. И стала. Это было как тонуть. Нет, как медленное удушье. Глоток цианида, блокировка клеточного дыхания, клеточная гипоксия. Хватаешь воздух разявленным ртом, хрипишь, но все напрасно. Кислород также свободно вливается в легкие. небо все такое же, высокое, голубое, все так же впитывают деревья, живительный углекислый газ. Но цианиды уже связываются с трехвалентным железом, намертво блокируя цитохромы. Красивая, смертельно красивая комбинация – Когда ты еще дышишь, но на самом деле уже мертв. Кислород поступает в кровь, но не усваивается. Венозная кровь превращается в артериальную. Обе больше не имеют ни малейшего смысла. Она не оставляла его в покое. Просто не оставляла. Анна Поспелова. В клинике говорили «наша Поспелого». И относились не с уважением даже, с уважительным холодком, которого обычно не удостаиваются люди элементарных профессий. Шустрик даже должности ей придумал специальную. Специалист по приему пациентов. Оператор по уборке и чистоте, черт возьми. Она была самая обычная секретарша. Что тут еще сочинять? Двадцать восемь лет, не толстая, не худая, ни образования, ни связи, ничего. Пустое место. Молчит, смотрит, изредка улыбается. Поначалу Огарев решил, что Шустрик с ней просто спит. Но нет. Шустрик, как быстро выяснилось, был лакомкой и питал слабости к девушкам невиданно редким, как белые единороги. Чтобы рост, значит, от метра восемьдесят, ноги от ушей, а сиськи минимум шестой размер. И модельная внешность. здравый смысл и медицинское образование подсказывали, что это невозможно. «Пятьдесят кило на без малого два метра роста — это не стени даже Олегович», — втолковывал Огарев насмешливо, — «это дистрофия». А сиськи шестого размера — это жир. Много жира, очень. Плюс пара молочных желез. Жир не может взять и весь собраться в одном месте. Включи голову, ты же врач. Иди ты, буркнул Шустрик, сам знаю. А душа все равно просит. И не кури у меня в кабинете, зараза. Значит, это теперь называется душа. Огорев откровенно ржал, демонстративно прикуривая следующую сигарету, вкусную, дорогую. Знаете, с чего начинается достаток? С того, что ты перестаешь считать деньги на курево, Потом на еду. Про следующее потом Огарев пока не знал. Но верил, что и ступенькой выше окажется что-то хорошее. Например, чем, черт не шутит, на машину можно будет накопить. Он освоился и обнаглел стремительно. И также стремительно продолжал наглеть. Шустрик злился, обижался из последних сил, обороняя свой авторитет, но все было напрасно. Шустрик-хирург вызывал у Огарева безусловное уважение, но это осталось в прошлом. Шустрик-главврач и владелец собственной клиники, это было смешно. Смешно и глупо, как пудель в деловом костюме, скачущий на задних лапах. «Нет, пудель — это грустно, Шустрик. пудель жалко, а тебя нет». Какого черта я должен слушаться человека, который сам себя превратил в шарлатана? Почему в шарлатана? Шустрик обижался еще больше, как маленький, отворачивался, жевал трясущиеся толстые губы. Игла рефлексотерапии это вполне научный метод, а На идиотах, подсказывал Огарев и, завывая, цитировал, А есть еще точка тайчун, точка ножного ц инь канала печени. Воздействие на нее лечит ветер в печени, приводит к гармонии кровь, питает кровь, нормализует циркуляцию ци, а также изгоняет все виды ветра. Самому-то не стыдно? Нет, не стыдно, представь себе. Я ездил в Китай, то есть в Тибет, я учился. Лучше бы кроссовок вагон там купил или тушенки. «Ты же врач, Олега, хирург. Смотреть же невозможно, как ты без ремесла маешься». «Я не маюсь. У меня пациенты. Очередь». Шустрик взрывался, совсем уже жалко и некрасиво, как взрываются только очень слабые, интеллигентные, незаслуженно обиженные люди. «В Макдональдс тоже очередь. Все, пойду. Меня настоящие пациенты ждут. Без ветра в селезенке». Огарев вставал, победительно потягиваясь, безжалостный, неблагодарный, Шустрик провожал его собачьим взглядом, битым, голодным, больным. Первое время, чтобы не рехнуться, он еще вязал хирургические узлы, левой рукой, вслепую, в закрытом ящике стола, потом перестал, перестал. У него была клиника, в конце концов, красный Мерседес, геморрой, девки с тугими силиконовыми сиськами, и Риточка, конечно, Ритуля, законная супруга и два сынишки. Борис Олегович и Глеб Олегович Шустеры. Жалкая попытка прикрыть великокняжеским бархатом ни к ни в чем не виноватую суть. Все равно будут бить не по паспорту, а по морде. Но чего не сделаешь ради детей? Ради детей. С Поспеловой он не спал, разумеется. С ней вообще никто не спал. В клинике ее откровенно побаивались. «Невидимая стена паслевого отчуждения. Вон ту прозрачную, но прочную плеву не прободать крылом остроугольным, не выпорхнуть туда за синего, ни птичьим крылышком, ни сердцем подневольным». Огарев отлично помнил, что это такое. Армия, отвернувшаяся с танкус, ротной наоборот, не рискнувший повернуться спиной, страх одиночества, недоумение. «Что-то она такое знала про людей, эта секретарша», Что-то понимало про них больше, чем другие. Злая волшебница, но в завязке. Огарев столкнулся с феноменом Поспеловой почти сразу. Вышел из кабинета покурить и обнаружил у стойки трогательнейшего старичка, аккуратного, как гном. Умильная розоватая плешь, аккуратная палочка, очечки, как из гениального фильма Снуаре в «Золотой оправе», от него веяло старорежимным уютом хорошей библиотекой, которую пращуры начали бережно собирать еще в XIX веке, двумя высшими образованиями, честной старостью, изо всех сил пытавшейся сохранить достоинство. Беспартийный, милый, больной, откровенно больной. Старичок руладно сморкался в большой носовой платок, белейший, тоже старомодный, умильный, и требовал от Поспеловой записать его к лучшему доктору. «Имеете же сострадание, милочка, вы что, не видите?» Убедят Дасборг, кондуит и швамбрание, несуществующий дедушка, прошедшее детство. Поспелого, наклонив голову, смотрела куда-то в сторону. И тихим, безжалостным голосом, совсем без интонаций, втолковывала, что все доктора, к сожалению, в настоящий момент заняты, запись закрыта на два месяца вперед. Ничего человеческого не было в ее голосе, то есть вообще ничего, будто она вдруг решила пообщаться с пылесосом сама при этом, будучи бетономешалкой, или еще чем-то таким же механическим, серым, бездушным, чуть подернутым по краям окаленной пылью, безжалостной ржой. Огарев и не знал, что так бывает. Старичок, видимо, тоже. Он чуть не плакал, бедняга. Вот ведь, сука, ты смотри, а! Огарев подошел, даже не глядя на его. как не стал бы смотреть на какую-нибудь откровенную дрянь обгадившегося перед атакой рядового или проворовавшегося у своих, своих же директора детского дома. «Пойдемте ко мне», — пригласил он. И старичок засеменел мелко, благодарно тряся седой аккуратной головой. Его хотелось обнять, как родного, честно, такой жалкий. «Не надо, Иван Сергеевич», — попросил поспелого тихо. Он оглянулся недовольно. Она снова была человек, откровенно испуганный, смотрела умоляюще, делала даже какие-то знаки, не то заклинала, не то тонула в невидимой глубине. «Пожалуйста, не надо!» «Ну и дрянь! Поговорю с Шустриком, пусть уволят к чертовой матери!» Огарев открыл старичку дверь в кабинет, пропустил вперед, и месяц почти проклинал себя за самонадеянность, плюс выслушивал проклятие Шустрика. Вполне, надо сказать, заслуженное это не поспел его надо было увольнять а его самого да его самого милый простуженный кстати на самом деле простуженный без дураков старичок оказался на деле просто дьявольским квирулянтом и едва не пустил на дно всю клинику устроив им все мыслимые проверки включая проверку на радиацию это не считая участкового пожарных налоговых сс всем всем пришлось затыкать бессовестные бездонные пасти и главное все на пустом месте ни за что ну ровным счетом ни за что отсюда их едва отмазала дорогущая юридическая контора штатный юрист клиники просто не справился честно развел руками и наличие у старичка вполне официального диагноза паранояльный вариант параноидной шизофрении ничего не изменило то есть вообще ничего Даже законно признанный сумасшедшим, бойкий дед не лишался гражданских и прочих прав, каковы использовал на всю катушку, и с большим, надо сказать, знанием и вкусом. Угомонить сутягу удалось с большим трудом, и Огарев, сильно впечатленные всей этой катаваси сделал для себя два важных вывода. Первый: среди пациентов была большая и, к сожалению, пока для него невидимая категория людей, которые имели цели отличные от лечения. Второй — поспелого оказалась необычной секретаршей, засидевшейся за стойкой до двадцати восьми преклонных лет. «А ты думал, я зря, ей зарплату плачу охламон?» Шустрик макнул губы в коньяк, отвратительно причмокнул. Он все чаще прикладывался к рюмке, пока попивал, еще не пил, но Горев видел — тихий бытовой алкоголизм не за горами, незаметный, причудливый, страшный. Хирургом Шустрик пил бы не так, совсем не так. Больше, легче, свободнее. Нет ничего слаще для ремесленника. Нет ничего страшнее для потерявшегося человека. — Хочешь? — Огарёв покачал головой. У него не было повода пить. — Просто не было. Так вот, не знаю, как она это делает. Поспел его в смысле. Но ни один псих еще мимо нее не проскочил. — Просто, блин, самонаводящаяся какая-то. Если б не она, мы бы уже давно разорились. Шустрик подумал и осторожно добавил. — Нахрен. Огарев засмеялся. Хрен, пусть даже словесный, не вязался с Шустриком совершенно. Между ними была пропасть, между крепким русско-татарским хреном, верным товарищем, товарища Лимонова, и мягким, нелепым Шустриком. «Как на еврейском будет хрен?» — спросил Огарев неожиданно. Шустрик поперхнулся, вылупился изумленно. «На каком еврейском?» «Ну, на каком хочешь, на еврите, например». «Зайн?» — застеснялся Шустрик. «Э, — Эй, не подходит, она идише, Поц. — Вот, уже лучше, так и говори. А еще лучше вообще не ругайся матом, ладно? Огарев неожиданно потрепал Шустрика по плечу, практически приласкал, как приласкал бы смутившегося, попавшего в просак младшего брата. — И прости меня за этого деда. — Ну, поспелывай, прощения проси, — сказал Шустрик, машинально отпихивая Огаревскую руку. Оберегал территорию свою микроскопическую свободу, самолюбие, жалобное, надувшееся, синевато-багровое, как прыщ. «Попрошу», — пообещала Горев, и тем же вечером после приема поставил на стойку перед Поспеловой торт, традиционную врачебную взятку обслуживающему персоналу. «Хочешь нормально работать, лаками медсестер, замечай санитарок, дружи с секретарями, делись». Торт был, впрочем, куплен Огаревым самолично. Высшая мера признательности и признания. Обычно вниз спускались полученные от пациентов спасибки, бесконечные коробки конфет, букеты и бутылки, простодушные, жертвенные дары, робко возлагаемые к самому подножию престола. Поклониться, припасть лбом, отползать, виляя задом назад. Но эту коробку Огарев купил сам. Птичье молоко — немыслимая мечта каждого советского школьника. Поспела, всплеснула руками, как маленькая, просияла. «Спасибо, — говорит огромное, — самый лучший в мире торт. Я в детстве мечтала, что, когда вырасту, закажу в Праге настоящее птичье молоко, целый килограмм, и съем его весь, целиком. Вы москвичка, значит? Почти. Из Красногорска. Родителям там квартиру дали, ну вот и... А так они оба в Москве родились, и мама, и папа. Огарев слушал из вежливости, уходить было еще рано, — И потом, чёрт, что-то же ещё нужно было. «А, да. Вы извините, что я вас тогда не послушался. С дедом этим сутяжным, ну, шизофреником. Ничего страшного, всё ведь обошлось?» «Да, обошлось». Она смотрела снизу из-за стойки чуть прищурясь, словно на солнце, с восхищением неприятно настойчивым, словно толкала. На эшафот, на трибуну, на подвиг. Вот теперь можно было смело уходить, пора... «Ну, до свидания, Анна!» «Черт, отчество, не помню совершенно!» Огорев подвис в воздухе, не знаю, на что опереться, как сорвавшийся с трапицей акробат. «Не страшно, потому что страховка, но все равно неприятно!» «Николаевна!» — подсказала она. «Ну, лучше не надо по отчеству, мы же вместе работаем!» «Хорошо!» — покладисто согласился Огарев, торопясь отделаться наконец, сколько уже можно. «Еще раз спасибо и до свидания, Анна!» «Антошка», — еще раз подсказала она, точно поддерживала Огарева под локоть, переводя через улицу. Подталкивала, на самом деле, а не поддерживала, все время толкала туда, куда надо ей самой. «Что?» — не понял Огарев. «Меня близкий так зовут, не Анна, а Антошка». Агарев улыбнулся вежливо, безразлично, словно отодвинул поспел его в сторону. Пресекаясь по небратству одним взглядом, он научился еще медбратом. Скучающие, сочные мамашки, медсестры, не знающие, с кем скоротать дежурную ночку, еще не хватало. Он не снизошел даже до повторного «до свидания». Просто кивнул и пошел, чувствуя спиной ее обожающий взгляд. «Неприятная все-таки». «Да, неприятная». Антошка вообразила же себе. «Ни разу он ее потом так не называл, ни разу. Как она не просила».